Саша Коньков. Он говорит. Он говорит, что чего теперь-то уже? Надо было раньше. И что если вместо головы жопа, то это не лечится. Сам он не лечится тоже, у него булькающий, квакающий кашель. Того и гляди, начнет выплевывать легкие. Я даже знаю, как они будут выглядеть. Как кусочки протухшего мяса, разложившиеся котлетные крошки. Маленькие, черные, склизки. Он, судорожно содрогаясь, отрыгнет их себе в руки, и эта гнилая начинка облепит его ладони. Он будет пялиться на нее с ужасом, как на черно-дерьмовую метку. Но это будет потом. Бесконечно далеко потом. После нас хоть потом. После меня. Когда он первый раз пришел, я зассал. Никогда про него не думал, считал выдумки. Мать просто верит во все подряд, вот и в него тоже. И те, которые про него раньше, но они же сами, кто с рогами, кто с хвостом. Разве можно было вообразить, что он такой, настоящий? А он почти настоящий. Не такой, как мы, но все-таки есть. Он говорит «есть». Он говорит «капитан». Говорит «оперативник». Я бы сказал по-другому, но он говорит «так нельзя». Говорит «нельзя». Он две недели не разрешает говорить, только писать. Или еще подписывать, но я пока отбиваюсь. Сжимаюсь и пробую успеть в угол. Я хотел бы вообще не подписывать, но он так больно лепит одну за другой. Кожа лопается. Я думаю, это от крика. Я так ору, что перестаю себя слышать. Так что пока это только пока. Боюсь только пока. Первые два дня я стоял. Я даже ходил. Хотя ходить тут и некуда. Два на три метра. Приваренный к стене лист металла на толстой рейке стол. Железная кровать, похожая на вагонную. Мне хотелось сказать паровозную. Мойка. И черная дыра в полу. И еще адский холод. Иногда мне даже кажется, что это и не холод, а жар, что мои ноги горят. И я кричу. И я ору, что есть мочи. Но потом успокаиваюсь. Это просто холод. Если встать на ноги, холод даже немного отступит. Но он говорит, на ногах стоять нельзя. На ногах стоят только люди, а я не человек. Я террорист, сука, хуесос. Хуесосы не стоят. Поэтому он заставляет на шпагат. Лучше самому попробовать наш шпагат, чем попробует он. Он будет еще, если я только... Он говорит, мне надо про мост. Все про мост. Про всех, кто мост. У него все время этот мост. Я складываю ему слова, какие только знаю. Про «не видел моста», про «никто», про «отпустите». Про «что же вы меня?» У меня же левая. Левая же совсем не разгинается. Я ее таскаю за собой. Он говорит, это у меня от нервов. Не нервничай, говорит, не переживай. Напиши и не переживай, сразу отпустит. Только не отпустит. Никогда он меня не отпустит, если я это мост. А он хочет, чтобы это был я. Он так сильно хочет, что мне остается только плакать. И я плачу, не чувствуя слез. Чувствую только тело, которое трясется, подпрыгивает. Но может это просто от холода. Здесь правда очень холодно. Он говорит холодно, но уже теплее.